«Кого ж мне выбирать?» «Я не знаю», — любезно улыбнулась она, обращаясь к Миниху. «Такие милые дети! Мне их всех хотелось бы при себе оставить. Но их много нельзя. Право, все не нравятся. По-моему, нет между ними худших и лучше. Так что остается кинуть жребий». «Юлиана!» — крикнула она в соседнюю комнату. «Юлиана!» Сейчас же явилась. «Принеси, пожалуйста, платок, моя милая, — сказала ей принцесса, — да нарежь семь бумажек. На четырех из них напиши «Паш», а три оставь пустыми». Юлиана вышла исполнить приказание принцессы. Анна Леопольдовна любезно обратилась к кадетам, стала их расспрашивать о том, кто они, откуда, сколько им лет. Кадеты, вытянувшись в струнку, почтительно отвечали. Каждый из них с ужасом думал о том, что вдруг он вынет пустую бумажку. Каждому так хотелось быть пожом у этой милой молодой принцессы. Но вот и бумажки готовы. Они скручены в трубочке, положены в платок, перемешаны. Принцесса взяла своей маленькой белой рукой платок за четыре уголка, встряхнула его и приказала кадетам подходить одному за другим. Подошел первый кадет, вынул бумажку, дрожащими руками развернул ее. Она была пустая. Неудержимые слезы показались на глазах бедного мальчика. Принцесса ласково потрепала его по плечу и сказала, «Очень жалею, мои милые, но такова судьба. Больше четырех пожей мне теперь выбрать невозможно». Если б могла, конечно, всех вас при себе бы оставила. Мальчик, едва удерживая рыдание, отошел в сторону. За ним еще более трепетно подошел другой. Этот вынул бумажку со словом «Паш» и весь расцвел. Принцесса протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал. Затем сразу вышли две пустых бумажки, остальные — Уж и брать не приходилось. Анна Леопольдовна всем протягивала руку. Новые пожи ее целовали. «Фельдмаршал», — обратился она к Миниху, — «будьте так добры. распорядите чтобы этих милых детей хорошенько угостили, прежде чем они отправятся обратно. А сами ко мне вернитесь». Миних увел мальчиков и через несколько минут вернулся. Теперь, ваше высочество, — прямо начал он, — мы можем без помехи поговорить с вами. и Я очень рад, что вы одни. Я хорошо понимаю ваше положение. Я вижу, как вы страдаете, и нахожу, что теперь именно пришло время приступить к чему-нибудь решительному. Надежда, мелькнувшая была перед Анной Леопольдовной, снова исчезла. «Приступить к чему-нибудь решительному? Что это значит?» — подумала она. «То есть, на что же мне нужно решиться, граф?» — вопросительно взглянула она на Миниха. «Решаться не на что. Мы до такой степени окружены шпионами. Каждый шаг наш известен. Все нам преданные люди уже схвачены». Миних улыбнулся. «Это показывает только, что следует действовать осторожно, а не так, как до сих пор действовал принц». «Да, нужно действовать осторожно и решительно». Анна Леопольдовна вздрогнула. Ей уж представилось, что Миних вовлек ее в новый заговор, что этот заговор, конечно, сейчас же будет открыт Бироном. Ей мерещилась уж даже не просто ссылка, а пытки, и бог знает что. «Нет, нет, граф», — торопливо перебила она, — «я не хочу ничего». Я ни о чем не мечтаю, а регент желает нас уничтожить, удалить отсюда. Ну что ж, я согласна, я уеду и от всего откажусь. Но мне только одно нужно, чтобы меня не разлучали с сыном, чтобы мне позволили увезти его с собой. Больше мне права ничего не нужно. Миних продолжал чуть заметно улыбаться. — Граф, вы имеете влияние на регента. — Ради Бога, уговорите его, чтобы он позволил мне взять с собой сына. — Не стану я его уговаривать, принцесса, — отвечал Миних. — И я вовсе не затем сюда приехал, чтобы слышать от вас такие слова. — Как? Вы хотите всем пожертвовать? Хотите пожертвовать собою и даже вашим сыном императором? — Бог с вами, принцесса. Разве это возможно? — Нет. Перед вами открывается самая лучшая будущность. Я явился к вам для того, чтобы сказать вам, что пришло время действовать и что я готов служить вам всеми моими силами. Вы говорите, что Берон хочет вас уничтожить. Может быть, это и правда. Даже больше. Я должен вам прямо сказать, что это правда. Я знаю, что он очень желает вашего удаления. но ну, так и с ним... Нечего церемониться. Мы его уничтожим прежде, чем он успеет оглянуться. Скажите мне только слово. Разрешите действовать. И я надеюсь, все будет хорошо кончено».